Якобинцы и парижские городские советники тут же воспользовались этим событием. Они действовали быстро и энергично. В ту же ночь был издан манифест, гласивший «Граждане, коварное злодеяние направлено не против одного человека, оно направлено против всей нации, против свободы, против державного народа». В ту же ночь было принято решение о торжественном перенесении праха убитого в пантеон, об открытии памятника ему на Вандомской площади, об установлении его бюста в конвенте рядом с бюстами Брута и Жан-Жака, о присвоении его имени одному из районов Парижа, одной из улиц и множеству крупных и мелких общин страны. В ту же ночь король Людовик прощался с близкими, ужинал в обществе своего духовника, Потом читал газету «Меркюр де Франс», затем прочитал главу из истории Англии и Юма о казни Карла I. Он начал перевод этой книги и жалел, что не довел его до конца. Он многого не довел до конца. За 38 лет жизни сколько ненужного он совершил и сколько необходимого не сделал. Он, например, не должен был оказывать помощь английским провинциям в Америке, восставшим против Окузен, короля Англии. И он опять-таки не должен был щадить ретиков и бунтарей. Вольтера и Руссо, он обязан был их своевременно обезвредить. Тогда бы все сложилось по-иному. Он слишком часто прислушивался к голосам своих советников, вместо того, чтобы прислушиваться к божественному голосу собственного сердца. Ведь его советники, они только люди. И они, эти люди, были ослеплены. Большинство из его вельмож сами рыли себе могилу, и ему заодно... Но он не хочет в свою последнюю ночь плохо думать о ближних. Он вправе сказать себе, что всегда, прежде чем принять какое-либо серьезное решение, честно мучился, прислушивался голосу своей совести, выслушивал своих советников, обращался к историческим образцам. Он всегда стремился к лучшему. И наступит день, когда его французы и будущие поколения признают это. Людовик закрыл глаза. Подумал еще о том, чтобы утром не забыть вынуть из карманов кафтана все деньги и прибавить их к гонорару защитника, честного, отважного Мальзарба. Потом уснул, спал глубоко и спокойно. На завтра вся страна, весь мир смотрел, как везли Людовика на площадь революции и как он сходил на эшафот. Все до мельчайших подробностей отмечалось, записывалось, запоминалось. И когда... В 10 часов двадцать три минуты палач Сансон схватил за волосы отрубленную голову Людовика и, обходя эшафот на все четыре страны, показал ее народу Парижа, по городу пронесся мощный клич «Да здравствует республика!» Тысячи людей бросились к эшафоту и, толкаясь, дрались за то, чтобы обмакнуть в кровь платки, шарфы, бумажки, Какой-то одержимый, вскочив на эшафот, кропил кровью стоящих внизу людей и кричал «Они грозили нам, что кровь короля падет на наши головы! Это ваше крещение! Это ваше крещение! Вот как оно пало на наши головы!» Труп короля, эскортируемый жандармами и чиновниками коммуны Парижа, доставили на ближайшее кладбище Мадлен де ла там брошенные в какое-то подобие корзины и тело, положено между ног головой, опустили очень глубокую яму, дно которой было густо посыпано мегашенной известью. Таким же толстым слоем извести засыпали тело сверху, и поверх этого слоя насыпали еще один слой, для того, чтобы золото коронованных особ Европы не могло из останков Людовика Последнего создать хотя бы самую крохотную реликвию. Пока сыпали известью обезглавленного Людовика, подготовлялось перенесение тела Лапелетияя в пантеон. Оформление траурных торжеств было поручено первому художнику Франции Жаку Луи Давиду. Тщательно набальзамированный труп установили на Вандомской площади для всенародного обозрения. На высоком роскошном ложе белел обнаженный торс, зияющий раной в боку. Чресло были прикрыты простыней. В таком же виде тело, уложенное на античную торжественную колесницу, повезли по улицам города Парижа. В ногах покойного стояли двое детей, каждый из них держал перевернутый факел. Впереди колесницы, которые окружали девушки под вуалями, несшие цветы, шагали старики в тогах с пальмовыми ветвями в руках. До того, как траурный кортеж тронулся, на колесницу поднялся председатель конвента, и возложил на голову покойного венок из дубовых листьев.